ЧАСТЬ ВТОРАЯ СВАЛКА ПРЕДТЕЧ ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ Я стоял перед большим обзорным экраном, пытаясь понять, что происходит за бортом крейсера. Рядом стояли старшие борт-инженер инженеры техник. Посмотреть было на что. В данный момент мимо проплывала корма огромного космического корабля, явно грузового. Ни одного орудия на обшивке, ни одной ракетной шахты. Эта громадина только что перекрывала половину обзорного экрана, но довольно быстро уходила из зоны видимости. Чуть дальше, за грузовозом, виднелся гораздо более массивный комплекс, отчасти похожий на космическую станцию, отчасти на орудодобывающий завод. За ним просматривались более мелкие обломки каких-то агрегатов. Но что это, сложно было даже представить. Несколько секунд ожидания, во время которых изображение продолжало уплывать вниз, и экран резко потемнел, включилась система защиты. Сверху, полностью перекрывая экран, наплывала местная звезда, заливая все красным, почти бордовым светом. На ее фоне черными пятнами виднелись очередные обломки чего-то неизвестного и явно не мелкого. «Похоже на свалку», – задумчиво произнес я. В космических масштабах. Софа. Удалось восстановить сканеры ближнего космоса. Адмирал. Система сканирования ближнего и дальнего космоса восстановлена, но я по-прежнему не могу считать полученную информацию. Слишком много помех. Вокруг множество работающих источников различных излучений. Они глушат все, не дают пробиться сигналу дальше, чем на 3-4 тысячи метров. Собери весь командный состав в рубке. Отдал я приказ. Прошло уже 10 минут, как нас забросило Черт знает куда, пора бы донести до экипажа, что мы попали совсем не в то место, в которое планировали. Лейтенанты Кониса и Суширу подтвердили, что не имеют отношения к случившемуся, даже предложили пару теорий, что стало причиной сбоя портального кольца. Первое: с ключом когда-то успели поработать ученые империи из-за чего они вынуждены были разорвать связь Федерации раз. И вторая, со слов борт-инженера, наиболее вероятно в точке назначения случилось нечто, из-за чего произошел сбой. Корвет прошел, а вот крейсер не успел. Товарищи офицеры, обратился я к командному составу, собравшемуся в рубке управления. Чертов режим полной герметизации, который нельзя было отменять, пока мы не выясним, где находимся. Общаться с офицерами, не снимая шлем, было крайне неудобно, а уж в текущем положении тем более. Мы не знаем, куда нас забросило в этот раз. Мы даже не в состоянии просканировать ближайшее пространство из-за очень сильных помех. Более того, в настоящий момент корабль находится на поверхности космического объекта сферической формы. Ряд факторов указывает на то, что мы совершили жесткую посадку на корабль бессмертных. Корабль класса «Спрут». «Твою дивизию!» – выругался лейтенант Ананьев. «Как он здесь очутился?» «Софа, твое слово!» Передал я эстафету Скину. За прошедшее время я просто физически не успел охватить всю информацию по крупицам, собранную ИИ. Вражеский флагман в очень плохом состоянии. Заговорила Искина, развернув перед нами экран, показывающий поверхность прута с нескольких ракурсов. По предварительным подсчетам он находится здесь около двух сотен лет и попал сюда уже с критическими повреждениями. Предположительно, мы очутились на свалке. Вновь взял я слово. В которую отовсюду попадает различный космический мусор. Только Басов попал сюда практически в целости. Да, есть еще одна проблема. Мы не знаем, по какой причине реактор просел до 20% от максимальной мощности. Сейчас он не может поднять это значение, хотя активного вещества практически максимальный объем. Все сжирают энергетические щиты хотя Софа не обнаружила вредоносного воздействия на басов. По сути, наш корабль сейчас не в состоянии совершить гиперпрыжок, да и в случае боевых действий на орудия главного калибра рассчитывать не стоит. Итак, товарищи офицеры, жду ваше мнение по текущей обстановке. Нужно сделать вылазку, тут же предложил командир космодесанта. Соседство с бессмертными, учитывая живучесть низших особей, может быть опасно. Найти причину утечки такого количества энергии. Вторым взял слово старший техник. И для этого также необходимо покинуть корабль. Софа, подсоедини меня к системе оповещения крейсера. Попросил я. Люди должны знать правду. Соединение установлено. Экипаж, всем, кто не на дежурстве, приказываю в течение 10 минут собраться в центральном коридоре. Выждав пять минут, я в сопровождении нескольких офицеров покинул рубку. Чтобы мою фигуру лучше видел весь экипаж, поднялся на гравиплатформу, выждал еще несколько минут и заговорил. Слова давались с трудом. У меня самого на душе было мерзко. Над нами словно издевалась сама Вселенная. Закинула в другую галактику, посмотрела, как мы барахтаемся». Дождалась, когда букашки решат возникшую проблему, и в последний момент опять закинула в неизвестность. Я говорил долго. Говорил то, что чувствовал сам, потому что внезапно понял, экипаж Басова стал для меня семьей. И я, как самый старший в этой семье, чувствовал ответственность за каждого техника, за каждого рядового бойца, за всех. Я точно знаю, мы справимся с любыми препятствиями. Последние слова дались легко. Может, потому что сам в них верил? Все это не важно, главное не падать духом. Первую группу, несмотря на протесты, я решил возглавить лично. Управление мехботом в условиях невесомости, пожалуй, я был единственным, кто имел большой опыт в этом деле. Можно было попытаться вывести один из истребителей, но никто не знал, как поведет себя малый корабль, когда подвергнется неизвестному излучению. Вдруг откажет управление, и тогда на свалке появится еще один обломок с трупом внутри. Шагающего робота легко можно вернуть на борт, или вскрыть, чтобы освободить оператора, а вот истребитель вряд ли. «Открываю шлюз». Раздался в динамиках шлема голос ИИ. Я сосредоточился на медленно расползающихся в стороны створках, приготовившись открыть огонь из всего вооружения. В этот раз мехбот, помимо роторной импульсной пушки, Был оснащен более мощной спаркой орудий, расположенной на левом манипуляторе, а сзади крепились короба с ракетной установкой. «Фиксирую цель!» – сообщил один из космодесантников, стоявший крайним справа. Едва створки приоткрылись еще на десяток сантиметров, он выкрикнул. «Цель проникла сквозь энергетический щит!» С наплечной турели бойца в проем один за другим сорвались два сгустка плазмы. Следом понеслась очередь из штурмового комплекса, а затем начал стрелять весь отряд, включая меня. В шлюз лезла какая-то энергетическая тварь. Сначала в проем проскользнуло одно щупальце, следом второе. Толщиной с мужское бедро изумрудного цвета, с чуть расплывчатыми очертаниями, эти щупальца напрочь игнорировали попадание энергетических зарядов. А вот Спарка с ее металлическими пулями рвала неизвестного противника, как будто тот состоял из тумана. Одно из щупалец, частично развеявшееся, отлепилось от стенки отсека и попыталось захлестнуть стоящего с левого края бойца. «Я уж решил, все, хана десантнику, или разрядом шарахнет, что аж броня расплавится или переломает». Каково же было мое удивление, когда щупальце, соприкоснувшись с бронескафом, словно налетело на непреодолимую преграду. Боец при этом на одних рефлексах слегка присел, принимая удар, и тут же провалился вперед, отталкивая оказавшееся невесомым щупальце. «Прекратить огонь!» — отдал я приказ, а сам активировал скрытый в левом манипуляторе клинок. Второе щупальце твари, словно почувствовав мощный источник энергии, метнулось к плазменному лезвию, но я в последний момент деактивировал оружие и взмахом второго манипулятора сбил щупальца на пол. Там оно начало истаивать, а я, уже поняв, с чем мы столкнулись, приказал. «Софа, закрой шлюз, нам необходимо сменить вооружение. И сообщи бортинженеру, у меня есть для него работа». Изучив видеофайл, на котором мы сражаемся с энергетической тварью, лейтенант Куаниса тут же сообщил, что знает причину утечки энергии и как эту причину устранить. Предлагаю отключить энергетический щит. Это существо, оно поглощает энергию и легко уничтожается от простого механического воздействия. Не простого, а в момент соприкосновения с броней скафандрой мехбота. Сдается мне дело в особом напылении, защищающем от ментального воздействия. Высказал я свою теорию. Поэтому мне необходимо несколько клинков с подобным покрытием. Вот приблизительные наброски. Первые сделаем в течение трех-четырех часов. Старший инженер тут же погрузился в работу, перестав замечать все, что не касалось дела. Что ж, отвлекать лейтенанта я не стал. Софа. Интенсивность щита крейсера на минимум. Адмирал. На 10 секунд. Сдается мне этим тварям, что так стремились проникнуть на борт. Щит — это приманка. Они просто высасывают из него энергию. Адмирал, к сожалению, сенсоры корабля по-прежнему не фиксируют никаких энергетических возмущений вблизи корабля. Более того, мне не удалось заснять существо, проникшее в шлюзовую и попытавшееся атаковать разведгруппу. Единственное, что удалось зафиксировать, это резкий скачок мощности энергетического щита. То есть... Этого энергетического вампира можно увидеть только невооруженным глазом? Я даже остановился. Что за бред? Возможно, он научился маскироваться от... Твою мать! До меня, наконец, дошло, что сказала ИИ. Эта тварь могла проникнуть на корабль. Софа, полную диагностику всех систем. Галактика Млечный Путь. Рукав Ориона. Флагман Земной Федерации. Сфероид Лиана. «Командующий. Временной интервал между переносом Басова и Корвета составлял около одной минуты. К сожалению, инцидент с одним из блоков произошел именно в это время». «Удалось зафиксировать параметры. Главнокомандующий земной федерации, поднявшись в полный рост, тяжело оперся о консоли и уставился в экран видеосвязи». «Так точно. Чурису, мне нужно, чтобы ты повторил сбой в работе портала». Временной интервал – 18 часов. Успеешь подготовить? Успею. Федор, вероятность того, что крейсер распылила на атомы, составляет 50%. И ты все равно. Я ознакомился с аналогичными выкладками раньше всех. Искин, соедини меня с контр-адмиралом. Соединение установлено, командующий. Экран видеосвязи разделился на две части, в одной из которых появилось изображение Тихонова. Святослав, принимай командование группировкой. Отдал приказ Басов. Я заберу два вспомогательных крейсера, Мурманск и Палладу. Один из них останется на той стороне. Искин, соедини меня с капитанами этих кораблей и организуй через час сеанс дальней связи с Сибирью. Соединения с командными рубками Паллады и Мурманска установлены.